Глава 16 Руян. Шесть тысяч шестьсот сорок девятый год от сотворения мира в звездном храме. Кисточка окунулась в баночку с краской и на миг зависла в воздухе. Я хотел сделать первую запись, но не судьба. С кончика кисточки вниз сорвалась толстая темная капля, которая упала на сероватую бумагу и на листе образовалась жирная неровная клякса. Хреново. Еще один дорогостоящий лист запорол. — Что, опять не получилось? — спросил меня Сивер, который сквозь мутное оконное стекло смотрел, как на Аркону падает первый снег. Но все равно услышал падение чернильной капли, хотя, скорее всего, он уловил мои эмоции. — Да, — удобнее устраиваясь в кресле, — ответил я Витязю, — погубил очередной лист. — Эдак, на тебя никаких запасов не хватит, — усмехнулся он. Бумага у нас дорогая и доставляется издалека, а ты все никак кисточкой мазать не обвыкнешь. Взял бы бересту и на ней сначала попробовал что-то намалевать. Да не получается. Кстати, надо бы сказать Викамиру, чтобы озаботился производством своей бумаги. Дело-то перспективное. А сам что? Сивер кинул на меня косой взгляд. Возьми и сделай. Мне это не интересно. Ну-ну, тебе, значит... Взваливать на плечи заботу не хочется, а кто-то другой должен все сделать. Нет, Вадим. Хочешь хорошую бумагу? Так нет никаких препятствий. Посиди, подумай и начинай работу. Ты ведь сам рассказывал, что знаешь, как ее делать. Или я ошибаюсь? Все верно, было такое. Говорил я про бумагу и чернила для перьев. Точной технологии не знаю, но если помучиться, результат будет. Однако, где найти людей в помощь? когда я кроме тебя, жрецов и наших друзей по ОБК никого не вижу? Где организовать предприятие, если этим заниматься всерьез? И где достать денег на сырье и оплату рабочих? Попроси помощи у века мира, и он не откажет. Благо, человек он умный, и выгоду от твоей задумки увидит сразу же. Значит, поможет людьми, представит к тебе человека, который будет следить за твоими успехами, да и землю он может выделить. Треть острова в собственности храма. «Думаешь, у меня получится?» «Лично я в тебе не сомневаюсь. Ты, Вадим, человек пробивной. Среди нас уже освоился и стал своим. А до весны еще очень далеко. Вот и попробуй наладить производство бумаги и чернил». Сивер замолчал, а я почесал затылок. «Бумага и чернила, говоришь?» «А чего? Можно заняться. Семьи у меня пока нет». После осенних штормов наша группа по борьбе с крестоносцами собирается всего один раз в седмицу, а на тренировки и занятия уходит только первая половина дня. Правда, во второй половине я не бездельничаю, поскольку читаю книги из храмовой библиотеки и начал вести свои собственные заметки. Однако это время можно потратить с большей пользой. Итак, бумага. Что я знаю про ее производство в том веке, в котором на данный момент нахожусь? Не так уж и много. Ну, основа есть. Делать ее можно из всякой дряни и отходов, лишь бы в материале имелась целлюлоза. Это опилки, ветош, солома, конопля, некоторые виды луговых трав и даже сушеные водоросли. Почти все это на руяне и в близлежащих районах имеется в достатке, так что проблем не возникнет. Далее перетертый и измельченный целлюлозосодержащий материал вываливают в котел и варят. Постепенно в эту бурду добавляется вода и клей, как правило, сок каких-то деревьев и мел для белизны. В процессе варево превращается в однообразную густую массу. И когда это месиво готово, его выливают на мелкие решетки, где оно высыхает и становится бумагой. Как-то так. И пусть первые результаты наверняка будут паршивыми, это задел на будущее. Теперь чернила. Здесь все одновременно и проще, и сложнее. Нужна вода, красители – Сажа, чернильные грибы или сок каких-то деревьев, загустители и растворители – вот, пожалуй, и все. И единственная проблема, которую я вижу в этом проекте, это правильный подбор компонентов и пропорций. Однако, если у меня будут люди, а векомир, как правильно сказал Вити Стриглава, скорее всего, мне не откажет, помощники сделают это и без моего непосредственного участия. Вот и выходит, что если браться за производство бумаги и чернил, то за мной только первый шаг – организация этого маленького предприятия, обеспечение секретности и контроль за производством. Ну а про выгоду, которую я получу с этого предприятия, можно и не говорить. Бумага стоит очень дорого. И почти вся Европа пишет на пергаменте или коре. Так что Вадим Сокол имеет реальный шанс стать местным олигархом. Значит, решено. Займусь этим проектом. Завтра же навещу века мира, и если старик даст добро… «Начну крутиться». Невольно я улыбнулся. Сивер вновь кинул на меня взгляд и тоже усмехнулся, ибо понял, что его слова были услышаны. После этого Витясь, который скучал без дела и тосковал по родным местам, где, как мне недавно стало известно, у него есть семья, вновь сосредоточился на созерцании городской улицы. Ну а я, оставив в покое китайские чернила и рисовую бумагу, которые крохотными партиями поступали на руян из Киева, Задумался над тем, что хотел записать. Информации имелось много, и вся она была чрезвычайно важной, поскольку касалась полезных ископаемых Балтийского региона и наших ближайших соседей. Было, попробовал оформить ее самостоятельно, но результат нулевой. Я испортил несколько листов бумаги и извел пол флакона краски. Так что теперь придется идти в храм и работать с песцом. Ладно, схожу и потрачу на это время. Однако... Перед этим надо бы все сложить в голове, утрясти и подготовить для быстрой диктовки. С каких бы территорий начать? Пожалуй, что со Швеции, поскольку посланцы Верховного Жреца все же отыскали Лагмана Гуттерма Тастерна, который прятался от воинов своего короля на острове Бирка. После недолгих переговоров лидер северных язычников принял все условия века мира и заявил, что готов оказать Венедам поддержку в борьбе против крестоносцев и католической церкви. И сейчас в Арконе гостят его доверенные люди. Кроме того, в самое ближайшее время в городе появится Ярл Фремсинет, которого за шапку сахарей вместе с его воинами откупили у князя Прибыслова. И если все пойдет так, как мы планируем, вскоре свионы могут стать нашими стратегическими союзниками и деловыми партнерами. В общем, сначала Швеция. И что же там есть? Да много чего. Но главное богатство этой страны, конечно же, железо, запасы которого у шведов просто огромны. Но вот в чем интересная заковыка. Швеция моего времени в три раза больше Швеции, которая есть сейчас. Ибо в XII веке свионы, геты и готландцы три племени, составившие основу шведов будущего, держат только несколько южных областей. А земли дальше, к северу, контролирует лапланцы и несколько диких племен из полукровок и смешанных народностей. Ну а поскольку главные залежи скандинавского железа находятся вокруг горы Кабне-Кайсе и в районе Кирунавар, а это все на севере, со временем их можно отжать в пользу венедов, ну а свионом и берслогена, что в Средней Швеции, хватит. Впрочем, у шведов и помимо железа еще немало добра, поскольку на скандинавском полуострове имеется... Норландское плоскогорье. И вот там-то, если его отбить у лапланцев, раньше норгов и свионов, можно получить настоящее богатство, ибо в тех краях есть практически все. Цинк, свинец, немного серебра, золота и титана, мышьяк, перит, уран, серный колчедан и очень много меди. Медь! Это то, из чего сейчас делают мелкие деньги, а в связи с тем, что в Норланде ее охренеть как много, можно добывать сей цветной металл, и больше ни о чем не думать. Сел на печатный станок, и сколько он тебе монет отчеканет, столько у тебя и финансов. Конечно, я все утрирую, но не намного, ибо медь в средние века ценность очень большая. От Швеции перехожу к Норвегии, и там с ресурсами тоже все весьма неплохо. Есть железо, титан, ванадий, цинк, немного угля, свинца и опять-таки меди. Все как и у соседей, с тем отличием, что у норвегов Большая часть ресурсов на юге, в районе Эйгерсуна. Однако нам, норвежские викинги, пока не интересны, так как в драку против Венедов они не лезут, ибо численность народонаселения у них не очень велика и никак не увеличивается, поскольку кланы норгов постоянно враждуют между собой и дерутся со шведами, да и климат там суровый. Поэтому они нам не враги, но и не друзья. Далее можно рассказать про Данию но там с полезными ископаемыми совсем не густо. Одна радость – земля хорошо рожает, и рыбы много. По этой причине двигаюсь к следующему кусочку суши, который в моем родном временном периоде известен как Финляндия. Сейчас там живут суомы, которых добыча подземных ресурсов не заботит, ибо они в основе свои охотники – собиратели, рыболовы и оленеводы. Зато развитие промышленности рано или поздно будет заботить нас. И я знаю, что находится в недрах озерной страны и за ее пределами. Далее, к берегу Студенного моря, где спрятано много богатств. Ванадий и никель, железо и свинец, цинк и хром, титан и кобальт, перит и медь, асбест и апатиты, магнезит, стеатит, мрамор, гранит и так далее. При этом, само собой, про какие-то месторождения я знаю столько, что могу примерно указать район добычи, а про иные мне неизвестно ничего. Однако есть информация, и если Венеды выживут как народ, то им не надо будет ради никеля переться за три земель, а проще и легче поискать необходимый ресурс в почти безлюдных областях севера. Смотрим дальше. И подходит очередь нашего дорогого господина Великого Новгорода вместе с водчинами и подчиненными территориями. В Карелии полно интересных глиноземов и минералов, Ближе к Венецкому морю есть бокситы, фосфориты, сланцы, ценные пески, янтарь, торф и известняк. У Студеного моря в пределах Мурманской области, которой, разумеется, еще нет, вообще все круто: уголь, самые разные металлы, как ценные, так и не очень, цирконий и тантал, необий и титан, кианит, сырье для получения алюминия и силумина, магнезиты и хром. На северо-востоке в Перми Опять же, металлы есть, серебро, драгоценные камушки и соль. Да и в самом Новгороде не бедствуют, поскольку имеют немного уголька, хороший песок для стекловарения и глину для производства керамики. Так-так, про ресурсы вроде бы, без упоминания Польши и Германии, что знал Утряс. И тут следующий момент. А что толку от записей, если некоторые металлы и минералы до сих пор неизвестны? Правильно, никакого. И это значит, что помимо росписи возможного местонахождения тех или иных рут, их придется еще и описать. Хотя бы примерный состав, вид, свойства и характеристики, но если этой темы касаться, то она тянет ряд других методы плавки, теория применения, плюс таблица Менделеева. Ой-ой! Только начни, и пошло, поехало. Однако, как бы мне ни хотелось не лезть в научные дебри, которых я, несмотря на свое относительно неплохое образование, путаюсь и теряюсь, сделать это придется. Правда, надо сказать сразу, что волхвы и без того обладают многими знаниями, и для них не секрет, что планета круглая, и возможны полеты в космос, и потому работать с ними достаточно легко. Но как ни крути, все же они люди своего времени, и на многие вещи смотрят через призму эзотерики и мистики, а только потом думают о практических аспектах. От таких мыслей захотелось как-то развеяться, и я подумал о том, что хорошо бы сейчас упасть в постельку с девкой хорошей, чтоб не коряга была, и провести с ней ночку-другую, тогда, глядишь, усталость и легкое раздражение, как рукой сняло бы. Но таких веселых подруг на одну ночь в Арконе не было. Все-таки жреческий город, и нравы здесь патриархальнее. Вот в Ральсвике или Ругарде, там да, на любой постоялый двор зайди, скажи, чего хочешь, И ты это получишь. Ну, естественно, не за бесплатно. Эх, потянувшись всем телом, я посмотрел на Сивера и сказал, пойду-ка я прогуляюсь. Иди, иди, Витя кивнул. Только внимательней будь. Наши люди из Любика сообщают, что католические священники обеспокоены начинающейся войной в Дании, которую никто не ожидал, смертью Вартислава Гриффина и примирением Никлота и Прибыслова. Так что кое-кто уже тыкает пальцем в сторону Руяна. Мол, это Аркона виновата. Доказательств нашей причастности, само собой, нет. Но когда-нибудь католики поймут, что происходит. И тогда по нашу душу придут неприметные дяди с длинными кинжалами. Хорошо. Буду осторожен. Витязь был прав. И потому я с ним не спорил. Спустился вниз, оделся потеплее, накинул поверх толстого вязаного свитера плащ, на пояс прицепил меч, а в голенище сапога спрятал кинжал. Слегка подпрыгнул, ничего не звенит. Можно выходить. Но перед этим я навестил кухню, где отдыхали присланные нам в помощь люди, две пожилые семейные читы из деревеньки невдалеке от Арконы. Предупредил кухарок, что буду поздно, а их мужей о том, что ворота закрывать не надо. И только после этого покинул терем, вышел со двора и зашагал по заснеженной улице, куда глаза глядят. Сначала я вышел к городским воротам, а потом двинулся обратно к храму Святовида. Вокруг меня текла размеренная мирная жизнь горожан. Все были заняты своими делами и заботами и не обращали на меня никакого внимания. Ну а я, находясь среди них, отдыхал душой, думал о том, что должен сделать завтра, ловил лицом крупные белые снежинки, которые, соприкоснувшись с кожей, тут же таяли, и ближе к вечеру решил вернуться в свое временное жилище. Вот только до терема я не добрался. Так как по дороге меня перехватил один из членов нашего ОБК Радим Менко. Солидный купец в богатой шубе из новгородских соболей подъехал к своему дому, который находился рядом с нашим подворьем, покинув закрытый вазок, и тут увидел меня Вадим! услышал я позади себя и обернулся. А, -а Радим! Улыбнувшись, я подошел к торгашу, с которым быстро нашел общий язык. Моментально прикинул, сколько стоит его шуба, и спросил его. «Ты откуда?» «Не из порта?» «Да, оттуда», — подтвердил Минко. «И что, есть новости от наших соседей?» «Нет, на море шторм, поэтому я на складах был, товары пересчитывал». «Ну и как? Удачно?» «Все хорошо, ничего не пропало и не испортилось, так что я всем доволен». «А ты куда идешь?» «Так известно, куда». Я кивнул в сторону нашей штаб-квартиры. Минко помедлил, цыкнул зубом и спросил. «Вадим, а ты в кости играешь?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Жаль». «А что-то не так?» «Нет, все в порядке. Просто хотел тебя в гости пригласить. У меня почти каждый вечер компания хорошая собирается. Играем по мелочи и разговариваем на разные темы. А тебе наверняка интересно будет». Почему купец зовет меня в гости? Причем уже не в первый раз я знал. У него две дочки и две племянницы на попечении. Все девчата на выданье. И Минко ищет им пару. Про это мне рассказал Ростич, который добавил, что я рассматриваюсь как подходящий вариант, ибо ведунов в Арконе уважали, а тех, кого выделял верховный жрец, особенно. Соответственно, по мнению Родима и его племянника Люта Святыча, я был жених хоть куда. богатый и незнатный, конечно. Но это дело наживное, ведь главное на плечах голову иметь, а не тыкву, и все сложится. Поэтому купцы ко мне прислушивались, и после того, как я обронил, что хорошо бы было отправить экспедицию, которая бы привезла из Америки в Европу картофель, маис, то есть кукурузу, подсолнечник и другие экзотические для наших краев растения, они меня шибко зауважали. Правда, я в первую очередь думал о перспективах развития сельского хозяйства, а о них, эти торгаши, о военном походе, который принесет варягам, а значит и им, повышение материального благосостояния. Впрочем, все это планы на далекое будущее. А сейчас, прикинув, что дома мне делать нечего, я принял приглашение Минко. С радостью буду твоим гостем, уважаемый Радим. Гости, правда, не моя игра, но понаблюдать за тем, как люди становятся заложниками азарта, можно. Вот и ладно. «Пойдем?» Купец расплылся добродушной улыбкой, и вскоре мы были в его двухъярусном тереме. Молодые служанки сразу же поднесли нам горячего взвара. Все чинно и согласно традициям. Мы выпили и прошли в горницу, отогрелись возле большой печи, которая занимала добрую четверть помещения, и вскоре стали подходить другие гости, в основном островные купцы и приказчики, но были среди них и воины. Кого-то я знал, видел в порту, в храме или в городе, а с остальными познакомился в течение вечера. В общем, вместе со мной в горнице собралось 11 человек, и вечер покатился по накатанной колее. Разговоры, стук костей, азартные выкрики игроков, новые знакомства. А затем был сделан перерыв, так как появились дочери и племянницы купца. Девушки-красавицы принесли вино и закуски, дабы мужчины могли промочить горло и немного подкрепить силы. И все мы в этот момент смотрели только на них, ибо посмотреть было на что. Четыре юные стройные красавицы с роскошными волосами цвета спелой пшеницы, которые заплетены в длинные косы, одеты в белые шелковые платья, каждая из которых расшита затейливыми и неповторимыми узорами. На плечах платочки опять-таки шелк, на тонких белых шейках ожерелья из янтаря, на ножках сапожки из красного софьяна. Но самое главное – походка. Девушки шли, словно плыли, и смотреть на них уже было удовольствием. Правда, мне так и не удалось ни с одной из красных девиц перемигнуться или перекинуться словечком, но выход ведь не ради этого затевался. Увидеться с девушками можно днем в городе, поскольку женщина в обществе Венедов имеет такие же права, как и мужчина, и при желании может даже стать воином, а значит – в состоянии сама выбирать себе спутника жизни, ну а здесь просто смотрины. Гости выпили, и девушки нас покинули. Игра и общение продолжились. Вечер прошел неплохо, и, размышляя над словами Минко, который недвусмысленно дал понять, что готов оказать мне финансовую поддержку помимо Викамира, я отправился на отдых. Но сразу упасть в теплую постель у меня не получилось, так как у нас с Сивером был гость. Кто мог подумать, сам Ярл Хунди из Мунсё по прозвищу Фремсинет, который влетел в городские ворота перед самым их закрытием, а затем из храма Святовида был направлен к нам. Как оказалось, Свион высадился в Ральсвике и в Аркону попал по суше. Он уже знал о том, что у Викамира есть договоренность с Гуттермом Тастереном и торопился поскорее включиться в работу по планированию атаки на шведского короля Сверкера Кольсона. Однако какая сейчас работа? Зима на дворе. Большую эскадру в бой не кинешь, а с малой выступить против окруженного церковниками, наемниками и гвардейцами правителя равнозначно самоубийству. Но все равно разговор затянулся далеко за полночь, и в итоге, оставив Сивера и Фримсинета одних, я все-таки отправился спать. В общем, вот таковой вот был вечер. И засыпал я в ту ночь с чистой совестью и спокойной душой. Ибо Вадим Соколов все плотнее вживался в реалии 12 века и находится в пределе. Интересы Венедов становились моими интересами. Про то, чтобы навсегда покинуть остров и уехать в Новгород, я уже не думал. Местные обычаи и нравы меня полностью устраивали. Девушки здесь красивые и душевные, и пару себе найти не проблема. Чай не черные дикарки с Мадагаскара. Язык я усвоил, и перспективы были. Хромовники меня ценили и не прессовали, Мой быт налаживался, и каждый день был в радость. А это ли не счастье жить полноценной жизнью, ощущать, что ты кому-то необходим, и быть частью народа, который близок тебе по крови и менталитету? Определенно, у меня все именно так. И потому можно с уверенностью сказать, что я счастлив.